Глава 17 Погоня. Колотушки зазвучали на третий день пути. Это были большие сигнальные колотушки, которые делали из выдолбленных деревесных стволов и которыми можно было переговариваться от стойбища к стойбищу. Сначала услышали колотушка большого стойбища. Они знали резкий тревожный стук, а потом не откуда-то издалека ответила другая колотушка. Третье. Звуки полукольцом охватили степь, отрезая путников от большой реки, от земель родного племени. «Плохо!» — хмурился Ходок. «Они передают сигналы от стойбища к стойбищу до земель Львов. Они вышлют навстречу нам воинов. Они окружают нас». И он свернул к солнцу, стараясь выйти из зловещего полукольца. А над степью звучали все новые и новые колотушки. И степь оживал у них и ряди. Неутомимые колотушки звучали все ближе и ближе, настигая беглецов. «Это походные колотушки», — определил Ходок. «Их носит с собой воины. Воины напали на наш след». На восьмой день пути показались далекие дыма. Это горели костры в плосколицах. Ходок опять свернул, путая следы. Бесконечная бурая степь смыкалась небосводом. Ручейков попадалось все меньше. «Ходок» А потом они вовсе исчезли. Путники вышли к огромному, беловато-серому озеру. Орлик хлебнул прямо из озера и тут же выплюнул воду. «Соленая!» Удивленно поморщился он. Тоскливо кричали чайки. Ветер уныло шуршал, перевивая песок. Вода кончилась и пришлось идти всю ночь, потому что жажда все равно не давала а Околотушки гремели и слева, и справа, и сзади. Белка совсем ослабела. И ходок Хадок все чаще подхватывал ее на плечи. Орлик нес мешки и оружие. Они долго брили по воде, скрывая следы. А озеро все не кончалось, в вширь, теряя берега. Мучили голод и жажду. Птицы улетели, не было дичи в степи. Только суслики печально пересвистывались на песчаных бугорках, заросших редкой жесткой травой. ходок опять свернул в степь подальше от соленого озера. И к вечеру они набрели на прозрачный ключ, возле которого земля была утоптана следами сайгаков. Они набрали воды в мешки и мешки, укрылись во враге, а Орлик остался в засаде. Он вырвал небольшую ямку, легся в нее, сверху ходок забросал его травой, и Орлик лежал всю ночь неподвижно, поджидая дичь. Сайгаки пришли только под утро, и Орлик копьем убил самку. Он быстро разделал тушь, а не поев, немного отдохнул снова шли день и часть ночи. Колотушек не было слышно. Наверное, плоскалийцы потеряли след озера от стали от беглецов. ходок искал лес. Настоящий густой лес. Он знал, что плоскалийцы боятся лес и там, может быть, удастся укрыться от преследователей. Сначала казалось, что эта туча низкая на над землей. Но через полдня пути впереди засинели высокие холмы, густо поросшие деревьями. И тут же Орлик, оглянувшись, коснулся плеча Ходока. Тот тоже обернулся и видел черные бусинки, рассыпанные по степи. Лоскалицы настигали, стараясь окружить путников. На гору оставалось несколько бросков копья. Когда до путников донеслись угрожающие крики, и пришлось бежать бросив мешки с водой, мясо и шкуры, Ходок подхватил белка Орлик мешок с вещами. Они вскарабкались по крутому склону горы, из- за колючие ветви. Камни градом сыпались из-под ног, и Орлик вдруг почувствовал, что вот-вот след за камнями покатится и он. Молодой охотник застыл на откусе, не в силах сделать ни шагу вперед, напрягая все мышцы. А мешок с вещами неумолимо тянул его вниз. Тогда, ухватившись рукой за куст, он полоснул ножом по ремням, мешок покатился вниз к ногам лоскалицев. По узкому карнизу они перебежали на другой склон, стараясь не смотреть под ноги, в глубокое ущелье, под ног которого пенился поток. И здесь, за каменным выступом, нависшим над пропастью, Орлик остановился. выходите крикнул он Хадеку. «Орлик задержит плосколицых!» Он скарабкался на выступ и начал собирать камни, поджидая врагов, чьи голоса звучали совсем рядом. И когда из-за выступа показался маленький охотник с длинными руками, Орлик столкнул камни, они покатились вниз, сталкивая другие камни, поднимая клубы пыли. Камни обрушились на голову плоскалицых, засыпая тропинку, а Орлик спустился с выступа и побежал за ходоком и белкой. Догнал он их на берегу потока, пенившегося между черными глыбами. Они побежали по воде, а потом снова вскарабкались на склон, путаясь из густых зарослях. Ноги скользили по своей земле. Рыжая белка прихрамывала на разбитую окамен ногу, когда они уже думали, что запутали свои следы, и из бокового ущелья наперерез им вышел отряд плоскалицах, сзади раздались голоса другого отряда, шедшего по пятам. Засвистели стрелы, плоскалицы, окружив беглецо, начали карабкаться вверх. Ходок посмотрел на крутой склон и понял, что уходить некуда. Кольцо замкнулось. Теперь враги не стреляли, медленно подходили они со всех сторон, прячась за кустами, беглецы отступали вниз по склону, где за стеной стояла отряд с натянутыми луками. Решив, очевидно, что можно захватить беглецов живыми, они опустили луки плотной цепью двинулись вперед. Ходок и остановили, сжимая копья и дубины, но тут их окрикнула белка. «Сюда! Сюда!» – назвала девочка. «Здесь какая-то дра!» На склоне холма под кустом темняла щель. Белка юркнула на нее, а за ней едва протиснулись орлик и ходок. Они поползли внутрь холма, подгоняемая криками преследователей столпившихся ухода. Щель расширилась, и путники почувствовали, что могут подняться на ноги. Где-то тихо капала вода, почти заглохли голоса врагов. Ходок высек огонь и поджег стрелу орлика, осматриваясь. Свет пламени переливался, отражаясь от сосулек, всесавшихся сводов большой подземной хижины дрожал на поверхности озера с прозрачной водой, на кристально чистых капельках, стекавших по сосулькам. «Каменная!» – удивился он. «Кажется, плосколицы пока не собираются лезть в щель», – прислушался Ходок. «Они будут ждать, ждать ухода. Они не уйдут». Кремниевым ножом Ходок начал расщеплять копья и стрелы, А полученным палочкам привязывал куски меха, отрезанные от накидок. «Это будут факелы», — объяснял он Орлику. «Нужно искать другой выход. Не найдем, погибнем». Он оставил только два копья и свою дубину. Пригодился и мешочек с жиром, смешанным с сажей, который носила с собой белка. «Мех пропитается жиром и будет долго гореть», — объяснил Ходок. Орлик отправился искать другой выход. Он шел вглубь горы. По узкому подземному ходу, который развит то вел вниз, то наверх. Вокруг нависали карнизы, наросты, сосульки с водой. С эти факелы они казались то медведем, ставшим на заднюю лапу, то головой оленя, то рыбой, раскрывшей рот. Долго бродил орлик по подземным переходам, зажигая новые факела догоревшего, карабкаясь по каменным ступеням, цепляясь за каменные выступы, свисавшие свисавшиеся стены, кломая сосульки. В одном месте он увидел мерцающий свет, Отверстие, через которое попадал свет пещеры, был слишком узким, и орлик пошел дальше. Он скользил на мокрой глине, погружался в каменные выемки, наполненные водой, пробирался по узким карнизам. Переходы заводили в тупики, и приходилось возвращаться, снова и снова ползти по извилистым щелям. Пахелы кончались, и орлика пришлось прекратить поиски. Ходок сидел у щели, когда услышал шорох. Он приготовил копье, что-то более плотное, чем сама тьма, окрыжавшая его, показалась из щели, и ходок ударил. В ответ послышался насмешливый хохот. Лоскалицы толкал перед собой сверток и шкур, который которые попало копье ходока. Шорох затих, но скоро глухие тяжелые удары донеслись отхода в пещеру. Выставив копье вперед, ходок попал в щель, чтобы посмотреть, что затеяли лоскалицы. Когда Орлик вернулся, Ходок сидел, опустив голову на колени, рядом прикорнула Белка. «Они завалили щель глыбами», — сказал Ходок. «Нам не сдвинуть эти глыбы, даже если враги уйдут. Надо искать выход», — поднялся он. «Надо все время искать выход, если не найдем». И, не договорил скрылся в темноте, Орлик взял дрожащую ладошку Белки и прижал к щеке. «Пусть Белка поспит» прошептал он мы обязательно найдем выход три дня сменяя друг друга искалев выход ходок и Орлик. кончились факелы ходок расщепил на них последние копии и свою тупинку а если выберемся сделаем новую сказал он они ослабливают голода и часто проползая в какой-нибудь щель отдыхали прижавшись лицом к холодным влажным камням скоро погаснет последний факел и что тогда С тоской подумал Орлик, и вот последний факел погас. Они перебрались в пещеру, где Орлик видел свет, виселись на камнях, неотрывно вглядываясь в узкую дыру, которая вела к солнцу пищи. Ходок, разрезан накидки на узкие длинные полосы, связал их в длинный ремень, и они снова поползли искать выход, разматывая ремень, держась за его конец, чтобы не заблудиться. Потом стали отломать каменные сосульки и укладывать через три-четыре шага, отмечая свой путь. Силы оставляли Орлика. Сечающе хотелось ему лечь рядом с Белкой и лежать, не двигаясь долго-долго, пока они не попадут в страну предков. Белка не жаловалась. Только во сне она вдруг начинала плакать тоненько и горько, как обиженный ребенок. Орлик поднимался на дрожащие от слабости ноги. И снова полз по бесконечным переходам, атакаясь в тупики, царапы обнаженное тело, обострые звездковые наросты. Наконец силы оставили его, и теперь один ходок искал выход день за днем, неустанно, неутомимым. Но пришел день, когда затихий ходок, полегшись рядом с неподвижным морликом, тот вдруг вздрогнул у слухов низкой протяжной печальной звуки. Ходок вел песню смерти, которую поют, когда хоронят умерших соплеменников. Снова заплакала Белка, и Орлик не выдержал. Он рванулся по пол по извилистому проходу, плохо понимая, что делает, теряя направление. Семедленнее ползан, и совсем было уже остановился, как вдруг его руки, на которые он опирался, провалились куда-то. Орлик полежал, переводя дух, и ему показалось, что воздух пещеры уже не так неподвижен, как прежде. Орлик подставил щеку «Так и есть». Дуло и щели, в которые провалились руки Извернувшись он Протиснулся в щели пол к острым камням налево, направо Вверх, вниз и снова наверх Все ужас становилась щель всё медленнее полз Орлик С ужасом чувства Как каменные стены сжимают ему грудь Не дают вздохнуть, сковывают движение Если застряну Подумал Орлик Ходак не найдет этой щели Орлик рванулся и застрял Полежал, успокоясь И пополз медленно-медленно, извиваясь, вытягиваясь, как змея, обдирая кожу, не чувствуя боли от порезовой царапин. Он не заметил, как выпал снаружи. Ночное небо закуталось густыми темными тучами, и вокруг было так же темно, как и в пещере. Но прохладный ветерок, запах хвои и мокрого снега подсказывали ему, что он наконец-то выбрался. Он дышал полной грудью, чувствуя, как с каждым глотком возвращаются силы. Орлик пожевал хвою и пополз обратно.